Правило взаимного обмена навязывает долги. Итак, сила правила взаимного обмена такова, что странные, неприятные или вызывающие у нас неприязнь люди, делая нам одолжение, тем самым вынуждают нас выполнять их требования. Однако следует отметить другую важную особенность данного правила, которая делает возможной подобную уступку. Другой человек может нажать спусковой крючок чувства признательности, оказав нам непрошенную услугу. Согласно правилу взаимного обмена, нам следует действовать по отношению к другим людям таким же образом, каким эти люди действуют по отношению к нам. Нам вовсе не обязательно просить о чем-либо, чтобы чувствовать себя обязанными отплатить должным образом. Например, Ассоциация американских ветеранов-инвалидов сообщает, что на ее простой почтовый призыв с просьбой о пожертвованиях реагирует приблизительно 18% людей. Но если почтовое отправление включает в себя какой-либо подарок, даже самый скромный, на него реагируют уже 35% людей. Если мы немного подумаем о социальной ценности правила взаимного обмена, многое станет ясно. Данное правило было установлено с целью способствовать развитию отношений взаимного обмена между индивидами таким образом, чтобы человек мог вступать в подобные отношения, не опасаясь понести урон. Из этих соображений непрошенно оказанная любезность должна связывать человека обязательством. Известно, что отношения взаимного обмена дают огромные преимущества тем культурам, которые их поощряют. Следовательно, общество должно стремиться быть уверенным в том, что данное правило выполняется. Неудивительно, что влиятельный французский антрополог Марсель Мосс, описывая социальное давление, сопутствующее процессу дарения подарков в человеческом обществе, утверждает. Существует обязанность давать, обязанность получать и обязанность воздавать тем же. Хотя обязанность воздавать тем же составляет сущность правила взаимного обмена, именно обязанность получать делает использование этого правила таким легким. Обязанность получать ограничивает нашу способность выбирать тех, кому мы хотели бы быть признательными. Давайте с этой точки зрения рассмотрим два приведенных выше примера. Сначала давайте вернемся к исследованию Ригана, обнаружившего, что любезность, заставляющая испытуемых покупать у Джо большое количество лотерейных билетов, не являлась чем-то, о чем они просили. Джо добровольно покидал комнату и возвращался с одной бутылкой колы для себя и с другой для испытуемого. Не было ни одного человека, который отказался бы от колы. Легко понять, почему испытуемым было неудобно отвергнуть любезности Джо. Джо уже потратил свои деньги, безалкогольное питье было уместно в данной ситуации, к тому же Джо купил бутылку колы и для себя. Люди боялись показаться невежливыми. Принятие этой колы породило признательность, которая ярко проявила себя, когда Джо объявил о своем желании продать лотерейные билеты. Обратите внимание на неравноправие. Право действительно свободного выбора принадлежало Джо. Он выбрал форму первоначальной любезности, и он же выбрал форму ответной любезности. Конечно, можно сказать, что испытуемый мог ответить отрицательно на оба предложения Джо, но это было бы достаточно тяжело. Отрицательный ответ потребовал бы от испытуемого противостояния естественно сложившимся в обществе стереотипом поддерживающим правила взаимного обмена. Это правило и использовал Джо, причем весьма ловко. Даже непрошенная услуга порождает обязательство. Рассмотрим это положение на примере методики сбора пожертвований общества Кришны. Я систематически наблюдал за сбором пожертвований в аэропортах и записывал высказывания людей, оказавшихся жертвами. Наиболее часто случается следующее. Посетитель аэропорта, скажем, бизнесмен, торопливо проходит через заполненный людьми зал ожидания. Агент кришнаит собирающий пожертвования, появляется перед ним и вручает ему цветок. Человек, удивляясь, берет его. Почти сразу после этого он пытается вернуть цветок, говоря, что он ему не нужен. Кришнаид отвечает, что это подарок от общества Кришны и что человек может оставить его себе, однако пожертвование обществу было бы оценено по достоинству. Тот человек, на которого нацелился кришнаит вновь протестует, «Мне не нужен этот цветок, вот, возьмите его». И снова агент, собирающий пожертвования, отказывается. Это наш подарок вам, сэр. На лице бизнесмена отражается внутренняя борьба. То ли ему оставить цветок у себя и уйти прочь, ничего не дав взамен, то ли уступить давлению глубоко укоренившегося правила взаимного обмена и пожертвовать деньги. Замешательство отражается не только на лице бизнесмена, но и на его позе. Он то отклоняется от своего благодетеля, то приближается к нему под давлением правила. Снова тело человека отклоняется, но это бесполезно. Он уже не может просто так уйти. Покорно кивнув, он роется в кармане и достает несколько долларов, которые благосклонно принимаются. Теперь человек может идти свободно, и он идет с подарком в руках до тех пор, пока ему не попадается контейнер для отходов, куда он и бросает цветок. Чисто случайно я оказался свидетелем сцены, которая показывает, что кришнаиты очень хорошо знают, насколько часто их подарки бывают ненужными. Несколько лет назад, наблюдая за группой кришнаитов в Чикагском международном аэропорту имени О'Хары, я обратил внимание на то, что одна девушка часто оставляла группу и возвращалась с цветами, которыми снабжала своих компаньонов. Я решил проследить за этой девушкой. Оказалось, что ее интересовало содержимое мусорных бочков. Она переходила от одного мусорного контейнера к другому и собирала цветы, которые были выброшены теми, кто оказался в поле внимания кришнаитов. Затем девушка вернулась с ворохом цветов, некоторые цветы таким образом были использованы несколько раз и распределила их среди своих компаньонов. Особенно сильное впечатление на меня произвело то, что большая часть тех людей, которые выбросили цветы, пожертвовали деньги. Природа правила взаимного обмена такова, что даже совершенно ненужный подарок, от которого спешат отделаться при первой же возможности, тем не менее работает. Способность непрошенных подарков порождать чувство обязанности признается самыми разными организациями, помимо общества кришнаитов. Сколько раз каждый из нас получал маленькие подарки по почте, поздравительные открытки, брелоки для ключей от благотворительных агентств, которые просят денег в сопроводительном послании. Я получил пять подобных подарков только за последний год, два от Ассоциации ветеранов-инвалидов и остальные от миссионерских школ и больниц. Во всех случаях в сопроводительных посланиях была общая идея. Присланные вещи организация предлагала считать своим подарком. Любые же отправленные мною деньги следовало рассматривать не как плату, а скорее как ответное предложение. Как утверждалось в письме одной миссионерской организации, за набор поздравительных открыток, который мне был послан, не нужно было непосредственно платить. Подарок был предназначен для того, чтобы поощрить вашу доброту. Если не брать в расчет очевидные налоговые выгоды, основная причина, по которой организации дарят открытки, следующая. Существует достаточно сильное общественное давление, направленное на то, чтобы человек что-то давал в обмен на подарок, даже не прошенный но не существует подобного давления, которое вынуждало бы приобретать ненужный продукт.